Глава 32 Левин уже давно сделал замечание, что когда с людьми бывает неловко от их излишней уступчивости, покорности, то очень скоро сделается невыносимо от их излишней требовательности и придирчивости. Он чувствовал, что это случится и с братом. И действительно... Кротости брата Николая хватило ненадолго. Он с другого же утра стал раздражителен и старательно придирался к брату, затрогивая его за самые больные места. Левин чувствовал себя виноватым и не мог поправить этого. Он чувствовал, что если б они оба не перетворялись, а говорили то, что называется «говорить по душе»,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 Но этак нельзя было жить. И потому Константин пытался делать то, что он всю жизнь пытался и не умел делать, и то, что по его наблюдению многие так хорошо умели делать и без чего нельзя жить. Он пытался говорить не то, что думал, и постоянно чувствовал, что это выходило фальшиво, что брат его ловит на этом и раздражается этим. На третий день Николай вызвал брата высказать опять ему свой план, и стал не только осуждать его, но стал умышленно смешивать его с коммунизмом. «Ты только взял чужую мысль, но изуродовал ее, и хочешь прилагать к неприложимому! Да я тебе говорю, что это не имеет ничего общего!» «Они отвергают справедливость собственности, капитала, наследственности. А я, не отрицая этого главного стимула...» Левину было противно самому, что он употреблял такие слова, но с тех пор, как он увлекся своей работой, он невольно стал чаще и чаще употреблять не русские слова. «Хочу только регулировать труд!» То-то -то и есть. Ты взял чужую мысль, отрезал от нее все, что составляет ее силу, и хочешь уверить, что это что-то новое, — сказал Николай, сердито дергаясь в своем калстуке. Да моя мысль не имеет ничего общего. Там, злобно блестя глазами. Иронически улыбаясь, говорил Николай Левин, «там, по крайней мере, есть прелесть, как бы сказать, геометрическая, ясности, несомненности. Может быть, это утопия, но допустим, что можно сделать из-за всего прошедшего табула раса». «Чистую доску, то есть стереть все прошлое, нет собственности, нет семьи, то и труд устрояется, но у тебя ничего нет». «Зачем ты смешиваешь? Я никогда не был коммунистом, а я был, и нахожу, что это преждевременно, но разумно и имеет будущность, как христианство в первые века». Я только полагаю, что рабочую силу надо рассматривать с естествоиспытательской точки зрения, то есть изучить ее, признать ее свойства и... Да это совершенно напрасно. Эта сила сама находит по степени своего развития известный образ деятельности. Везде были... «Рабы», потом митеерс, «Арендаторы». «И у нас есть испольная работа, есть аренда, есть батрацкая работа. Чего ж ты ищешь?» Левин вдруг разгорячился при этих словах, потому что в глубине души он боялся, что это была правда. Правда то, что он хотел балансировать между коммунизмом и определенными формами, и что это едва ли было возможно. — Я ищу средства работать производительно и для себя, и для рабочего. Я хочу устроить, — отвечал он горячо. — Ничего ты не хочешь устроить. Просто как ты всю жизнь прожил, тебе хочется оригинальничать, показать, что ты не просто эксплуатируешь мужиков, а с идею. Ну, ты так думаешь и оставь. — отвечал Левин, чувствуя, что мускул левой щеки его неудержимо прыгает. — Ты не имел и не имеешь убеждений, а тебе только бы утешать свое самолюбие. Ну и прекрасно, и оставь меня, я оставлю, и давно пора, и убирайся ты к черту, и очень жалею, что приехал.